Кири удалось застать Айзека практически наедине. Олега она жестом попросила прогуляться по этажу, а скелет, аккуратно уложенный обратно в нишу под лестницей, накрытый листом оргстекла, не считается. Сбышеку понравилась Джекова идея про музей над дому. Он даже табличку успел написать. 14 век, мужчина с копьем. Временно без копья. Глядя на нее, глава ОЗК живо представила, как кибертехнолог в этот самый момент упоенно выстругивает отсутствующую часть экспоната. «Ой, Кирочка, а вот и ви!» Так бурно возрадовался Афшур, что Кира засомневалась, кто кого загнал в угол. «Тоже решили сделать себе позитивные мысли по поводу, что этот хуменс уже все, а мы пока нет». «Скорее наоборот», — угрюмо подумала глава ОЗК, у которой в ушах еще звенели визгливые угрозы Филиппа. А челка словно продолжала дымиться и честно предупредила, что во время испытаний устройства посторонним лучше выйти из мастерской, и сложно сказать, что огорчило ее больше — провал опыта или почти уцелевшая начальница. «Ваш сотрудник уже рассказал мне за романтическую историю про любовь. смерти снова любовь!» — с энтузиазмом продолжал Айзек. Глава УЗК понятий не имела, о чем это он, но изобразила вежливую улыбку. «Ходят слухи, что вы ищете место для создания орбитальной базы?» Тактично попыталась она направить разговор в нужную сторону. — А что? Вы-таки передумали насчет пунктов 6 и 8? — оживился Афшур. — Нет, — твердо сказала Кира. — Мы можем предложить вам только орбиту. Зато по очень приятной цене. Наш юрист подсчитала, что этот проект окупится за... Смех Афшура напоминал заливистое тявканье. Такое неудержимое, словно собеседница, удачно пошутила. «Знаете, Кирочка, ваша хумансовая толерантность — такая забавная штука». «Почему?» Афшур встал поудобнее, переплел пальцы на животе и принялся неторопливо со вкусом объяснять. «Вот, допустим, у меня есть брат Изя, а у него для красивого примера не ходят ноги. Так брат Изя берет планшет, стилус и рисует такую аферу про ограбление банка, что все цокают языками и говорят «Боже, забери у меня мои ноги и дай мне его мозги». А ваш брат Фима в похожем моменте строит больное лицо и говорит, ой-вей, если вам не повезло родиться здоровыми, то вы по гроб жизни должны мне своей заботой и финансами. И что самое непонятное, все его слушают. Ну, это в каком-то смысле тоже успешная афера, заметила Кира в сотый раз, ощупывая радикально укороченную челку. Таки да, подумав с ухмылкой, согласился Айзек. «Вот только любви дофимы она не приносит, как и гештальта его расе». Кира вроде бы поняла, к чему клонит Афшур. «Но мы не просим у Федерации денег», — уязвленно запротестовала она. «Точнее, просим, но не подачек, а возмещение ущерба. Ведь если бы Декс Компани...» Афшур, с сожалением, покачал лобастой башкой. «А я разве сказал, что то за вас и Федерацию?» Ой, Вей, все время забываю, что нас разделяет не только ДНК, но и культурные традиции. Вы говорите своим детям сказку за колобка, чтоб они боялись ходить одни до леса, а мы, что если остаться на окошке, то родители съедят тебя быстрее всякой лисы. Но колобка в любом случае съели, напомнила Кира. Что делает сказки вторую полезную мораль? «Даже если тебе удалось провернуть несколько удачных сделок, нельзя расслабляться на сладкие песни партнера по бизнесу». «Хорошо. И какая тогда мораль у сказки про Изю и Фиму?» «Это не сказка», — дровоучительно возразил Афшур. «Это притча. Про нее каждый размышляет своим мозгом». «Или издевается?» — с досадой подумала глава УЗК. «Знаете, Кирочка, у меня до вас есть еще одна маленькая просьба». Афшур снова продемонстрировал свои внушительные когти, на сей раз щелкнув ими по стеклу «По старой дружбе». Кира внутренне напряглась, но радушно спросила. «Какая?» Айзек хищно сморщил морду. «Я тоже хочу сделать участие до вашего квеста со скелетами. Судя по тому, что показали моим немолодым глазам, это должно быть очень весело». «Смотря для кого». Опять же оставила свои мысли при себе Кира. Впрочем, новый офшурский каприз хотя бы не требовал от нее материальных или этических затрат. «Да, конечно, ищить» — широким жестом разрешила глава УЗК. Но Айзек продолжал многозначительно на нее смотреть, словно давая время осознать ошибку. Кира оправдала его доверие. Офшур жаждал вип-обслуживания, как на сафари. Егеря находят и гонят зверя, а богатому клиенту остается только спустить курок». Самолично простукивать стены и падать в ямы в планы Айзека не входило. «Наш сотрудник как раз заканчивает монтаж прибора для поиска пустот в стенах», — исправилась глава УЗК. «Вы можете...» «Точнее, она может составить вам компанию». Айзек благосклонно заурчал. «Кира, вы нам срочно нужны», — пришло сообщение от реми «И глава УЗК, не уточняя, в чем дело, иначе сохранить лицо будет намного сложнее», Раскланялась с гостем и поспешила в кабинет, стараясь не думать о дымящемся офшуре. «Вот именно поэтому», — хмуро сказал Женька, «веники надо заготавливать летом». Четыре из девяти опытных образцов полностью облетели. Один пропал. Трикс по секрету рассказала, куда, и леснику теперь было стыдно смотреть Кире в глаза. Другой сменил цвет на коричневый и начал отчаянно пачкаться. Третий стал до того хрупким, что рассыпался от пробного маха. Два выглядели так, будто ими уже парились, а последний отчаянно кололся. «Вот этот!» — Джек повертел в его в руках. «Мы прибережем для проверяющей комиссии». «Тогда она нас точно не аттестует», — пробубнил Женька, пытаясь высосать из пальца за нозу. «Ерунда. Я посмотрел тех условия на веники. Их даже из елок можно делать. Эта штука больше на терновник похожа». А мы скажем, что он дает особый целебный эффект. От физиотерапии всегда сперва хуже становится, а потом лучше. Ладно, фиг с ним, для показухи сгодится. Женька повесил веник обратно. Я сомневаюсь, что в этой бане вообще кто-то рискнет париться. Особенно комиссия. А, по-моему, крыша из оргстекла — отличное дизайнерское решение. Джек облокотился о подоконник и с интересом посмотрел вниз. Она позволяет обойтись без окон. Ага скептически поддакнул Женька, и обеспечить туристов еще одним аттракционом. Окна, впрочем, в бане тоже были, местами во всю стену. По весне колонисты планировали установить несколько теплиц, и 10 тонн оргстекла успешно миновали таможню, вынужденно став основным материалом для стройки. Туда же отправились несколько старых дверей, замененных во время ремонта и запасливо припрятанных в кладовке а также куча разнокалиберных бревен и камней, образовавшихся при расчистке земли под приусадебное хозяйство. Еще в распоряжении Трикси имелось несколько баллонов со строительной пеной, которая при наличии фантазии и краски превращалась из утеплительного материала в декоративный. Как уже сказал Джек, фантазия у Трикси была богатая, а вот краска в основном черная. «Трикси тебе что-нибудь сообщала?» — с надеждой спросил Женька. Напарник, к сожалению, покачал головой. Собственно, Трикси и не обязана была делиться с лесниками информацией. Они всего лишь ее знакомые, пока даже не друзья. А это работа, и работа серьезная. По прилету Бонд сразу умчалась в башню, и уже час от нее ни слуху ни духу. Женька подошел к соседнему окну. Стройка подходила к концу, два киборга устанавливали на крыше трубу, то ли дизайнерскую, то ли просто какую добыли из помятой жестяной бочки. «Думаешь, на Кассандру прорвались антидексисты?» «Если у них была одна бомба, то, может быть, и вторая», — уклончиво сказал Джек. «И корабль наверняка тоже вооружен. А замок? По его углам установлены излучатели силового поля. Одно-два попадания оно, может, и выдержит, но на поселок не распространяются. Киборги уронили трубу, она мягко упала в свежий снежок, и сверху жестко притрубили ящик с инструментами и один из строителей. И не факт, что вообще работает», — обреченно добавил Джек. «Без паники», — в пятый раз сказал и подал пример Реми. «Охранная система замка позволяет контролировать воздушное пространство на 20 километров окрест. Так что незаметно к нам никто не подкрадется. И излучатели силового поля, скорее всего, тоже работают, как и лазерные турели в башенках. В одной, правда, заслонка заедает. Но Ия этим уже занимается». Кира тяжело вздохнула. «От того, что чокнутый антидексист на корабле смертники подкрадется к ним заметно, легче не стало. А поселок? А офшурский корабль на посадочной площадке? Кстати, вдруг целью террориста является именно он. Ведь на джекпоте Айзека из его бронированной норы не выманить. Это здесь он почему-то расхрабрился, расхаживает, как по собственному дому. В норе он хранит свои финансы, а самого Айзека прекрасно защищает его репутация, уверенно возразила Трекси. Такого безбашенного смертника еще надо поискать. Офшуры его с того света достанут. «Нет, это нас они достанут за то, что не уберегли дорогого гостя». Сара деликатно молчала, подтверждая догадку начальницы. «Вдруг это очередная подстава от Федерации?» продолжала развивать идею Кира. «Патрульные симулировали погоню и обстрел и теперь ждут. Сообщим мы им, что беглец жив и невредим, или будем его покрывать». «Мы не знаем, невредим ли он», — возразил Рами. «Может, в него все-таки попали, и подбитый корабль спрятался в лесу или горах». «Потому и до замка не долетел, и на связь не выходит». «Это какая-то очень фиговая провокация», — поддержала собрата Трикси. «Пусть сперва докажут, что мы летали на разведку и обследовали ту воронку. А за ночь ее, может, снегом заметет, и станет вообще непонятно, от чего она». «Зачем им что-то доказывать?» «Нас в любом случае скормят разъяренным офшуром. Если не за злодейский умысел, то за недостаточную бдительность». «Мы снимем с себя эту ответственность, только если сообщим о беглеце властям». Тем не менее, прямого приказа связаться с полицейским корветом Кира по-прежнему не отдавала. Перед ОЗК в который раз стоял трудный выбор — помочь нескольким, а то и одному киборгу или человеку, либо подставить под удар всю организацию. Все прекрасно помнили кровавый урок маски, где из-за одного конфискованного киборга был уничтожен весь филиал ОЗК. Кира потом многожды прокручивала в голове ту историю и пришла к неутешительному выводу, что ее сотрудники поступили глупо, но правильно. Многие погибли, но выжившие сплотили ряды и стали только крепче. Ия, Реми, Трикси, да и все прочие. Когда знаешь, что ОЗК будет до последнего бороться за каждого из них, то и сам готов без колебаний отдать за него жизнь. «Без паники», — в шестой раз повторил Реми. «Айзек находится в замке под нашей защитой и, если что, подтвердит, что мы тут ни при чем. А Ия закончит заслонкой и займется излучателями». «Ты же говорил, что они в порядке». «Да, скорее всего», — уклончиво подтвердил секретарь. «В любом случае, надо побыстрее выпроводить офшурскую делегацию с планеты», — решительно сказала Трикси. «Толку от них все равно ноль, только лишние хлопоты». Я только что беседовала с Айзеком. Боюсь, без еще одной гробницы мы от него не избавимся. «Видела эти предложения замуровать моего дорогого дядю в стену?» — оживилась юрист. «Нет, что ты!» Признаться, традиция владельцев замка складировать трупы недругов в тайниках еще никогда не казалась Кире такой соблазнительной. Он возжелал найти очередного шкелета, и я с дуру пообещала ему это организовать. Думала, что даже если он ничего не найдет, То хотя бы будет занят делом и под постоянным присмотром. — Чёрт! — просмаковало припасённое ругательство глава УЗК. — Эти проклятые скелеты два дня сыпались на нас в буквальном смысле слова с потолка, а теперь, когда они нам особенно нужны, по закону подлости закончатся. — А я таки очень рассчитываю на баронских предков, — воодушевлённо объявила Сара. — Судя по их наследничку, в жанре «сволочи» ещё не всё потеряно. «И мы до сих пор не нашли самого барона», — поддержала ее Трикси. «А значит, как минимум один шкилет у нас в запасе точно есть». «Зато до сих пор нет шкелета-искателя», — вспомнила Кира. «И занимается заслонкой, а последняя версия прибора...» Глава УЗК нервно потрогала челку. «Не работает». «Ой, и откуда дяде понимать, работает эта штука или нет? Дайте ему какой-нибудь пульт с убедительным психом в белом халате, и пусть себе ходят, щелкают». Кира устала, отмахнулась. — Ты с твоим дядей два сапога пара. Он тоже вместо дельных советов какие-то сказочки рассказывает, то есть притчи. — Какие? — насторожилась Сара. — Сперва про толерантность, мол, допустим, у него есть брат Изя, который... Дойти до второй сказки глава языка не успела. Уже на середине первой офшурка испустила такое низкое, почти инфразвуковое рычание, что Кира забеспокоилась, не произнесла ли она с сгоряча слово «уши». «Ах, он старый!» Видимо, в человеческом языке нужного слова не нашлось, и Сара использовала «авшурское». Еще один низкочастотный плевок. «Сказочник!» Юрист на глазах распушилась и заискрилась от злости, будто шаровая молния, визуально став в полтора раза больше. Кира аккуратненько, стараясь как можно меньше колыхать в воздух, попятилась... Но в следующий момент Сара выскочила из кабинета, оставив всех в глубоком недоумении и, прямо сказать, облегчении. Киборги уже готовы были перейти в боевой режим. — Это же надо! Так болеть душой за ОЗК! — благоговейно пробормотал Реми, разрушив общее оцепенение. — По-моему, тут что-то другое, — подозрительно покачала головой Кира. — А я как сказал? Глава УЗК неодобрительно уставилась на секретаря, но в то же время ей подумалось, раз Сара так отреагировала на слова Айзека, то, может, оффшурские байки сродни сверхтонкой иронии реми дельное зерно в них все-таки есть, просто сходу незаметно. Кира коснулась кома и запросила связь с бухгалтерией. «Сергей Петрович, зайдите в мой кабинет. У меня для вас есть очень важное дело. Да, и одолжите у Костика белый халат. «Скажите, что по моей просьбе». Так и не дождавшись новостей от Трикси, напарники рассудили, что это тоже в каком-то смысле хорошая новость. Если по замку не объявили общую тревогу, значит, ситуация под контролем. «Давай снова за вениками сходим», — предложил Джек. «Теми колючими». «Давай», — согласился Женька. Толку сидеть нервничать. Террористы, может, еще и не прилетят, зато комиссия по приемке бани неотвратима. За сутки хорошей погоды снег немного уплотнился и зарос корочкой наста, сантиметр свежей крупки не в счет. Мотя, правда, все равно проваливалась по колено и старалась топать строго по лыжне, но ей такой мацион шел только на пользу. Лесники не спеша, уже опытным взглядом выбирая самые пышные и ровные ветки, нарезали 10 пар отменно физиотерапевтических веников. До замка парни тащили их вместе, затем перегрузили все на Джека, а Женька задержался на улице, догуливая свинку. На расчищенной посадочной площадке Мотя оживилась и принялась шумно что-то вынюхивать, пока не наткнулась на втоптанную и вмерзшую в снег бутылку. Видимо, ее выронил кто-то из экипажа транспортника во время бегства. Судя по воодушевлению свинки, не порожнюю. Женька подошел осмотреть находку, а потом и отобрать. Бутылка оказалась из подрома, низкопробного, зато ядреного. Внутри, несмотря на мороз, плескалась. «Эй!» Внезапно окликнули его сверху, и лесник, подняв взгляд, увидел капитана-транспортника, облокотившегося на перила площадки трапа. Капитан требовательно протянул руку и сжал-разжал пальцы, требуя вернуть ему собственность. «Пожалуйста», — вежливо сказал Женька, подавая бутылку. Несмотря на рассказ Трикси, леснику было жалко капитана. «Ну да, он не ангел, но и на исчадие ада не тянет. Просто немолодой, озлобленный неудачник. С пассажирами он не ссорился, точнее, едва их замечал, даже документами не интересовался. Если они не пройдут паспортный контроль, это их проблемы. За дорогу оплачено вперед. Капитан сварливо угукнул, сделал большой глоток и с хрустом закусил попавший на язык льдинкой. На Женьку он, похоже, тоже зла не держал и после второго глотка почти дружелюбно предложил. «Хочешь?» «Нет». «Хозяин запрещает», — сочувственно уточнил капитан. э э Женька хотел укоризненно спросить, мол, мы же с вами несколько дней летели и общались. Неужели какая-то наклейка перевесила здравый смысл? Но капитан успел раньше. «Да ладно, я тебя сразу раскусил», — снисходительно заявил он. «На Кассандру сейчас одни чудики с киберами и летают, хотя и врут, что люди. А то на борт не возьмут. Или возьмут и кокнут. Кто у вас еще не зарегистрированных хватится?» «Но ты меня не боись. Я кибером киберам то ли... Толерантно отношусь», — поспешил заверить капитан в доказательство, стукнув себя по левой груди кулаком с бутылкой. «Покуда они мне платят, как человеки, и я с ним по-человечески. Ну, как тебе тут? Нравится?» Вопрос был задан таким слащавым тоном, что в подвохе не усомнилась бы даже Мотя. «Еще не понял», — дипломатично сказал Женька, не желая принимать ничью сторону. Мы вообще-то только туда-обратно собирались. А тут это все. Вот и я так думал. Капитан окончательно проникся к нему расположением и сел на трап, вытянув ноги вниз по ступенькам. Будь Женька настоящим киборгом, легко сдернул бы его и ворвался в корабль. Точно не будешь? Нет, спасибо. Ну и ладно, мне больше останется. Капитан хорошенько смочил горло и продолжил. А я эту чертову Кассандру хорошо знаю. Лет десять назад, покуда меня еще из курьера, не попер, покуда здесь этих чертовых копов не было, я сюда частенько грузы возил. У меня тут даже подружка была. Огонь, баба! Грудь, во! Ноги, во! глазища во! А что она в койке вытворяла?» Капитан погрустнел и заглянул в горлышко бутылки, словно надеясь разглядеть на ее дне вышеописанные прелести. «Бросила?» — сочувственно предположил Женька. «Хуже. Жениться потребовала. Ну, я быстренько за штаны и ходу». А как же? Женька старательно воспроизвел и размахнул, и распах глаз. Капитан неприступно задрал сизый пористый нос. «Я старый космический волк, и не встану на якорь даже ради самой распородистой пуделицы. Хотя, не скрою, иной раз подумывал. А может?» Но потом старуха окочурилась, Прислуга разбежалась и...» Капитан сложил губы трубочкой, однако вместо лихого фьють из них вырвалось нечто вроде «пш» и крупные брызги слюны. «А у меня даже ее номера не осталось. Я же его сгоряча заблокировал и удалил». Капитан утер рот, всхлипнул и снова прибег к утешительному рому. «Может, отдадите рзака их груз?» — рискнул Женька. «Они хорошие ребята». «Просто у них сейчас тяжелые времена, как и у вас. Если вы немного поможете друг другу». «Еще чего!» Мигом слетело с капитана и алкогольное сентиментальное благодушие. «Все бабы дуры! Так им и надо! Особенно ты выдер... выдр... выдрыги!» Капитан втянул ноги на площадку и с трудом поднялся. «Так ей передай!» Пустая бутылка, крутясь, полетела в сторону замка и канула в сугробе, а капитан в корабле. Женька удрученно вздохнул и потянул Мотю за поводок, разумеется, не собираясь ничего передавать Трикси. Хотя словцо из «Выдры-выдерги» получилось смачное. Она бы оценила. Космический мозгоед неспешно дрейфовал по орбите Земли вместе с другими кораблями, у которых были поводы не спешить с посадкой. Скажем, высокая пошлина за вход в атмосферу, либо инстинкт самосохранения. «Признаться, я до последнего надеялся, что там пустырь», — огорченно сказал Вениамин, изучая спутниковую карту местности. «Это было бы намного проще». «Кира Гибульская и проще?» — хмыкнул Станислав. «Но, по крайней мере, она честно предупредила, во что нас втягивает», — горячо вступился за свою девушку Тед. Статья 232-я. «Надругательство над могилой, другим местом захоронения, над телом умершего или над урной с его прахом наказывается штрафом до 2000 единиц или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок». Монотонно зачитал сидящий на полу ланс, слепо глядя в пустоту, то есть на внутренний экран. Позади него во весь диванчик растянулся сеня, лениво виляющий кончиком хвоста, Лежащая на спинке диванчика котика также расслабленно пыталась закогтить черно-белую махалку. «Мы же не могилу будем раскапывать», — возразила Полина. «Хотя, судя по рассказу Киры, мы вполне можем наткнуться на что-нибудь эдакое. Мало ли, вдруг баронские предки устраивали тайники не только в замке». «А что, было бы круто», — просеял тот. «Прикиньте, они там прадеда ищут, а он здесь. Вы будет прикол, если мы его им привезем». Фенемин выразительно ткнул пальцем в бублик таможенного сканера, вокруг которого велись красно-синие искорки патрульных корветов. Статья 98. -я. Перемещение через таможенную границу товаров и ценностей, в том числе исторических, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с нет-декларированием или заведомо недостоверным декларированием, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Неумолимо отчеканил Ланс. «Прадед завещал похоронить себя в стенах замка», — напомнила Полина. «Ну и что?» — уже с меньшим энтузиазмом возразил Тед. «Может, он так источертел всей родне, что они назло оттащили его за десять километров?» «Или все тайники были уже заняты», — поддержал напарник Аден. «Боюсь, ближе десяти километров мы тоже ничего не найдем», — вздохнул Вениамин. «Возвращаем молодежь к реальности». «Так что там на карте?» Капитан демонстративно стоял спиной голограмме не желая отравлять себе последние глотки вечернего чая. Торговый комплекс «Зарянка». На всей площади Станиславу все-таки пришлось обернуться. Да, гипермаркет с многоярусной парковкой, бутиками и ресторанчиками. А вокруг индустриальный район. Его еще до продажи замка застроили. Комплекс пестрел ярко-зелеными пятнами, но команда не обольщалась. Это коврики с генномодифицированной травой, а под ними — стены и дорожное покрытие. «Может спросить Роджер, когда дал свой глический бур?» — саркастически буркнул Михалыч. «Статья 197-я...» — немедленно отреагировал Ланс. «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, наказываются общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. Данька... «Отбери у котика файл с кодексами», — не выдержал Тед. «Это Роджер ему дал», — вступилась за Ланс Полина. «Пусть изучает. Нам полезно будет знать, во что лучше не вязываться». «Все равно же будем вязываться, только с испорченным настроением». «Изучай, изучай», — строго велел Станислав сбитому стол к Лансу. «А то почему вечно вязываетесь вы, а с испорченным настроением только я». «Милый, ты зануда». Пропел из динамиков Машин голос, и на голограмме появилась крохотная фигурка, призывно машущая рукой. Полина присмотрелась и радостно воскликнула. «Есть одна настоящая клумба! Вот, у самого входа!» Девушка увеличила жалкий клочок зелени в всю голограмму, то есть практически до оригинала, и пришла в еще больший восторг. «Смотрите, это же карликовый барбарис, адмирал!» «Ну и что?» — неодобрительно спросил Станислав, в данной ситуации считая ботанический экстаз зоолога крайне неуместным. Впрочем, он был неуместен почти всегда. — Такой же окаймляет клумбы Кассандрийского замка. А Ванесса говорила, что скопировал их с оригинального оформления. Значит, есть шанс, что кустик уцелел при постройке комплекса и был пересажен сюда с комом земли. То, что нам надо. — Приземляемся, берем мешок и выдвигаемся, — потер руки Тед. Статья 32-я. Кража общественного имущества на сумму до 100 единиц, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 1000 единиц, либо обязательными работами на срок до 120 часов, либо исправительными работами на срок до месяца, либо... Так ведь это только если мы попадемся, нервно перебил Ланса-пилот. А вы попадетесь, безжалостно, сказал Станислав. В торговом комплексе наверняка есть охрана. А днем еще и толпы сознательных граждан, которые начнут наперебой звонить в полицию. «Знаете», — задумчиво протянула Полина, «может, это и к лучшему. Просто нам надо взять с собой два мешка и одну очень полезную штуку, если я ее не потеряла». Девушка, не объясняя, умчалась в свою каюту. Кража в особо крупных размерах с применением вспомогательных технических средств неуверенно предположил Ланс подозревая, что нас будут судить не по уголовному кодексу, тяжело вздохнул капитан. А по психиатрическому справочнику.